Как это было? 15 ноября 1994 года. Кажется, я влюбился. Нет, совершенно точно влюбился. Думаю о ней непрерывно, днем и ночью. В школе и на работе, особенно на работе, ведь я там ее увидел. Когда она вошла, как девушка моей мечты, с мокрыми ногами. Она прекрасна особенно шелковые ноги, особенно волосы светлые волнующие, особенно глаза серые и огромные. Алиса от злости придумывает, что Жанна — проститутка. Если бы это было так, Роман не был бы с ней, а они вместе уже три дня. Когда я читал «Скотине-незнайку», она стояла передо мной в образе снежинки и синеглазки. Она светлая, нежная, как снежинка, Красивая, как синеглазка, ну, у синеглазки на картинке черные волосы, у нее прекрасная душа. Интересно, что важнее для моей любви, прекрасная душа или красота? Влюбился бы я в нее, если бы она была некрасива. Хорошо, что она красивая. Гораздо труднее было бы любить толстую, как Алиса, хотя у Алисы-то не прекрасная душа, а самая обычная. Может, когда любишь толстую, она кажется худой? Немного отвлекся от любви к Жанне, когда в кастрюле начала скакать сгущенка. Мы за скотиной нашли в куче банку сгущенки шестьдесят пятого года. Откуда она там, ни Баба Сима, ни Баба Цилин, никто не оставил бы сгущенку. И я решил ее сварить на плитке на письменном столе. За 30 лет сгущенка уже сама сварилась, и нужно было только немного подварить, полчаса, не больше. Ну и вот, за своими мыслями о Жанне, я забыл про сгущёнку, вода выкипела и банка запрыгала в кастрюле. Пили чай с НН, с варёной сгущёнкой. Жанна тоже пришла из спальни на сгущёнку. Старался на неё не смотреть, боялся, что выдам себя и свои видения. Какие у неё красивые ноги и руки, и волосы. Вот только лицо, как отвернусь от неё... Так сразу не помню ее лица. Вообще-то я для нее подваривал сгущенку. Для Энен. Я заметил, что она любит еду. Особенно яичницу и копченую колбасу. Блокада, вот в чем дело. Когда видит еду, не может не есть. Как Баба Циля и Баба Сима. Баба Сима в меньшей степени, она иногда может не есть. У нее очень сильная воля. Энен сказала... Многие философы отрицали случайность, например, Спиноза. Считали, что все детерминировано. Может, я неправильно помню слово. В общем, что все имеет свою причину, а случайности не бывает. Энен сказала, что думала про это, когда шла к нам. Она остановилась на углу Невского и Литейного, у кинотеатра «Октябрь», и вспомнила. В сорок третьем году в 6 часов вечера люди выходили из «Октября», И вдруг на перекресток Невского и Литейного попал снаряд. А там в это время были четыре трамвая. Очень много людей погибло. Те, кто выходили из кинотеатра, те, кто были в трамваях. Все эти люди не ждали смерти. Они просто выходили из кинотеатра или ехали в трамвае. Я хожу там каждый день. Трудно представить, что там трупы, кровь. На углу Невского и Литейного кровь, трупы. И каждый кому-то мама или Ларка. Эннен не вышла из кинотеатра вместе со всеми. Она вернулась в пустой зал, потому что забыла там кофту. Это случайность. Если думать, что все на свете случайно, это называется волюнтаризм. Эннен сказала, что она больше волюнтарист, чем фаталист, который считает, что все предопределено. Так веселей и больше вариантов. Всегда кажется, что вернёшься за кофтой. В смысле спасения. А в смысле сгущёнки меня беспокоит скотина. Нет, я понимаю, можно не любить варёную сгущёнку, как люблю её я. Но у него плохой аппетит не только на сгущёнку. На всё, кроме киндер-сюрпризов. Он бледный. В прошлый раз я принёс ему гематоген и аскорбинку. Гематоген он съел, как шоколадку, А оскорбинку пришлось заставлять. Сегодня опять бледный. У него болит живот. У него часто болит живот. Оставил записку Роману на письменном столе. Не дело, чтобы ребенок питался в сухомятку. Давайте деньги на одну курицу в неделю. Я буду покупать курицу и варить ему бульон. Но, по-моему, дело не только в животе. Скотину что-то гнетет. Что? Ночью... Мне приснился сон. Мне снилась любовь. Сама Жанна там тоже была. Ничего не делала, не разговаривала, просто была. Обычно мне снятся конкретные сны, например, что я бегу через мост, падаю и лечу в пропасть. Тут я обычно просыпаюсь. Это первый раз, когда мне приснилось чувство. Любовь. А я и не знал, что так бывает.